Когда-то в школе мы учили, что давным-давно существовал гигантский материк под названием Гондвана. А ведь он образовался всего 200 миллионов лет назад, отколовшись от еще большего континента Пангея. А до Пангея были другие суперконтиненты. Привычная на нас карта мира довольно молода по сравнению с возрастом Земли. Например, Индостан столкнулся с Евразией всего каких-нибудь 50 миллионов лет назад. Средиземное море не раз в истории становилось изолированным бассейном и почти полностью высыхало. Только 5 миллионов лет назад в результате землетрясения образовался Гибралтарский пролив, и воды Атлантического океана затопили Средиземноморье. Черное море несколько раз соединялось с Средиземным, последний раз это произошло восемь тысяч лет назад, а Северная Америка соединилась с Южной всего 3 миллиона лет назад. Но вернемся к эволюции наших предков. Около 20 миллионов лет назад тропические леса занимали почти всю Африку, Южную Европу и обширные территории Азии. В этих лесах жили примитивные, человекообразные обезьяны – проконсулиты. Их было несколько видов, весом от 10 до 40 килограмм. Некоторые были хвостатые, другие – хвосты, Об их образе жизни можно только догадываться. Вероятно, они были стайными животными, дневными, и ели все, что могли добыть. Около 15 миллионов лет назад климат начал меняться, становилось суше, особенно в Африке. Территория лесов, особенно в восточной части континента, начала сокращаться. Лес распадался на островки, и постепенно обезьяны оказались в саванне, покрытой травой, кустарником и редкими перелесками. Правда, на западе Африки леса уцелели, и тамошним обезьянам не пришлось менять свой образ жизни. Таким образом, примерно 7 миллионов лет назад эволюционные пути наших предков и человекообразных обезьян разошлись. гибоны, армунтаны, шимпанзе, горилы, все они потомки тех же проконсулитов. Итак, выходцы из леса начали осваивать саванну. Примерно в это же время они стали переходить к передвижению на двух ногах. Существует масса теорий, зачем они это сделали. Может захотели видеть дальше, может начали переносить тяжести в передних лапах, а может просто девушкам такая походка больше нравилась, а парни были рады пофорсить. Самый древний известный череп прямоходящего существа найден в республике Чад и датируется, и датируется возрастом около 7-6 миллионов лет назад. Находки археологов в Африке показывают, что со временем мозг наших предков увеличивался, и в строении их скелета появлялось все больше признаков человека. Пожалуй, самой знаменитой находкой явились останки Люси, самки австралопитека Афарского, найденной в, Еф... в Эфиопии. Ее возраст чуть более 3 миллионов лет. В дальнейшем этот австралопитек дал начало нескольким эволюционным ветвям. Одна из них и привела к появлению нашего предка, в названии которого ученые добавляют приставку «Homo» – «человек». Это человек Рудольфийский. Жил примерно 224 миллиона лет назад. Конечно, человеком в современном понимании этого слова мы бы его не назвали при встрече. Но и полноценной обезьяной он уже не был. Вот с его потомков... Мы начнем наше повествование об истории человека. Вообще обезьяны жили не только в Африке. Их останки находили и в Евразии, и в Северной Америке. Почему же человек появился именно в Африке? Считается, что ключевым фактором явилось изменение климата, когда лес, леса начали сменяться саваннами. В Африке этот процесс происходил относительно медленно и у местных обезьян оказалось достаточно времени чтобы приспособиться к существованию в саванне. В других же регионах климатические перемены случались резче, и обезьяны не успевали научиться спасению от хищников. Прежде чем продолжить повествование о развитии человечества, следует отметить, что не все ученые согласны с изложенной в этой главе историей жизни на Земле». Так знаменитый английский астроном сэр Фредерик Хойл «Года жизни 1915-2001» подсчитал очень незначительная вероятность самопроизвольного зарождения даже самых простых биологических структур. По его мнению, намного порядка выше будет вероятность того, что из-за торнадо, пронесшимся над авиасвалкой, сам собой соберется готовый к полету Боинг. В пику ему американские математики Херберт Уилф и Орен Эванс В 2010 году опубликовали расчеты вероятности появления строго определенной последовательности элементов, таких как в молекулах ДНК и белках. Согласно их расчетам, у эволюции было достаточно времени создать, создать жизнь с относительно высокой, по сравнению с торнадо над авиасвалкой, вероятностью. Но а завершить эту главу хочется рассказом из жизни Джона Холдейна. «Годы жизни 1892-1964» английского физиолога, биохимика и генетика. Он был также известен как блестящий лектор. Как-то после очередной его публичной лекции одна скептически настроенная слушательница заявила «Профессор, что бы вы там ни говорили, а я все-таки не могу себе представить, чтобы единственная крошечная клеточка превратилась в такой сложный и совершенный организм, как человек, пусть даже и за миллиарды лет. Но не возразил Холден. ведь вы же сами проделали такое превращение, причем всего за 9 месяцев.